Глава девятая. В гостях у Кита. Всего несколько часов назад мне предоставили возможность покинуть цитадель. Я осталась, потому что не могла бросить Серину. Теперь же забота о ней стала моим новым заданием. И это здорово раздражало. Из кабинета брата я ушла с позволения наместника. Вероятно, тот задержался, чтобы обсудить недавнее происшествие. Я бы и сама с удовольствием послушала, к каким выводам пришли Рейгард и Арагул. Однако мне дали понять, что я лишняя. Зато мечи снова были при мне. Я плыла по коридору и то и дело прикасалась к рукоятям. Скорее бы опробовать оружие. Не то чтобы я в нем сомневалась, просто день выдался нервным. А физические упражнения отлично помогают сбросить стресс. Я заглянула к себе в комнату и, переодевшись в бриджи и рубашку, отправилась на полигон. Тот самый, который выделил для совместных утренних тренировок Арагул. Отчего-то я сочла, что он и сейчас будет свободным. Я ошиблась. Площадка оказалась занята, на ней полным ходом шла тренировка. Огромный черный краб мощными ударами клешней отбрасывал со своего пути зомби. Те не сдавались и, расставшись с конечностями, снова бросались или же ползли в атаку. Присмотревшись к наезднику на спине краба, я с удивлением обнаружила, что это серина нимфею не только усадили в седло, но и примотали к спинке, завязав концы алой ленты бантиком. Жаль, этому подарочку кляп не выдали для полного комплекта. Когда один из зомби вскарабкался по ноге краба, хранительница завопила так, что у меня заложило уши. Кружившая над полигоном черная крылатка метнулась к крабу, подхватила зомби и разорвала на пополам То, что осталось, было сброшено в толпу. Нежить никак не отреагировала на это и упрямо лезла к крабу. Не останавливали ее и плевки огня, щедро раздаваемые гигантской бабочкой. Копии ниши нежити вели себя достоверно. Кто бы не создал для цитадели кристалл иллюзий, Сил на изучение матчасти он не пожалел. Зомби были неповоротливы, сильны и не умели взаимодействовать. Они пребывали через четыре портала нескончаемым потоком, видели ближайшую цель и ломились к ней. Самый заметный и обманчиво доступный оставался Краб, так что ему пришлось отдуваться за всех. Ну и Сирине перепала за компанию. И какой только умник привлек ее к тренировке и почему она отрабатывала за двоих членов Акада Дэм. Я осмотрела полигон, но не увидела ни Морога, ни его зверя. Насколько я знала, всем Акадам, получившим разумных призванных, разрешили провести ритуал призыва повторно. Между тем, неподалеку формировался последний портал, через который должен был проникнуть главный монстр этого боя. Едва переход замерцал... Краб и без подсказки хранительницы развернулся в сторону ожидаемого противника. Нежить продолжала атаковать. Зомби лезли под краба, карабкались на него, висли на клешнях. Прибытие нового противника сопровождалось голосовым оповещением. А вот это уже интереснее. Я подошла вплотную к защитному ограждению. Руки сами сомкнулись на рукоятях мечей. Эх, мне бы туда! «Леди Рейнер, осторожнее!» Громкий окрик серины заставил меня вздрогнуть. «За своим крабом присматривай, сердобольная!» Проворчала я, но все-таки шагнула назад. Соприкосновение с ограждением было бы чревато болезненным энергетическим ударом. Противник высшего уровня оказался личем. Он важно взмахнул рукой, наводя порядок в рядах зомби. Нежить выстроилась клином, защищая своего господина. Акад Дэм ожидала изматывающей битва Ребятам наверняка придется уворачиваться и от боевых заклинаний, имеющихся в арсенале лича. Белоснежный волк вынырнул ниоткуда с такой скоростью, что, казалось, по полигону принеслось смазанное пятно. Запрыгнув на ближайшего зомби, он перескочил через сомкнутые ряды нежити, добрался до лича и оторвал ему голову. Нет, не так. Это было дело рук блондина, восседавшего на спине у зверюги. Парень издал победный клич и рубанул мечом, обезглавив парочку ближайших зомби. «Браво, Марок, браво!» прошептала я. Эвакуация диверсантов прошла быстрее, чем я закончила аплодировать. Черная бабочка спикировала сверху, подхватила волка под брюхо и взмыла вверх. Дальше никаких сюрпризов Академ не выдал да и не нужны они были ребята действовали быстро слаженно их призванные подчинялись командам даже серина зажимала рот ладонью и старалась не визбежать надо было выгулять к хвата», — слабо пролепетала серина когда я потянулась к банту на ее груди а отлично погуляла хмыкнула я помогая нимфей выбраться из седла леди рейнер спасибо мы и сами справились бы дипломатично заметил марок «Краб нервничает», — добавил Эрх. В подтверждение его слов черная махина вскинула клешню и попыталась схватить меня за ногу. От навязанной ампутации я отказалась, залетев повыше. серина незамедлительно принялась выговаривать крабу за плохое поведение. Выглядело это до того умилительно, что я слегка утратила бдительность и очнулась, только получив тычок в спину. Гигантская крылатка подлетела бесшумно и теперь глазела на меня. Активировав все возможные щиты, я уточнила. «Давайте проясним ситуацию. Ей я тоже не нравлюсь». «Что вы?» — всплеснула руками элементаль. «Как раз наоборот. Леди Пушинка рада встретить летуна». «Интересные вы имена призванным даете?» — проворчала я, осторожно левитируя от бабочки подальше. «Щиты щитами, но я-то видел как жарко она умеет плеваться». Не помогло. Пошевелив усиками, на халка снова подлетела ко мне практически вплотную. «Вы понравились», — с улыбкой заверил Эрх. «Объясни ей, что я сейчас не в настроении знакомиться. Совсем не в настроении», — воскликнула я, потому что крылатка вдруг снова надумала ткнуться в меня башкой. Снизу послышалось предупреждающее рычание. Белый волк оскалил пасть и недобро посматривал в мою сторону. «Ой, а снежок ревнует», — умилилась серина оставалось порадоваться что наместник представил ко мне всего лишь нимфею и ее друида мог и целым курсом наделить а ведь серину и рейтара действительно придется обучать географии я снова обратила внимание на скалящегося белоснежного волка прогулка в стылые земли на родину зверюги могла бы стать частью курса лорд шелгар ни слова не сказал о том с какой частью хаоса следует познакомить навязанных учеников. Само собой, территория должна принадлежать Альянсу. А вот места логичнее было бы выбрать отдаленные от системы стационарных порталов. Если и проводить занятия, то с пользой. Мысленно пообещала себе перед сном продумать маршрут и наметить программу обучения. «Меня откнули в бок еще раз. И чего ты ко мне привязалась?» — хмуро уточнила я у бабочки. «Да?» сделала у меня над головой круг почета. Кажется, меня приглашали полетать. Вот тьма. Ну ладно, от репутации героя Альянса и так остались одни ошметки. От одного полета хуже не станет. Я расправила крылья и резко взмыла вверх. За спиной раздалось восторженное попискивание, и в спину ударила струя огня. Да я еле успела сменить направление. «Простите ее! Она не со зла завопила серина Это от избытка эмоций! — Да чтоб тебя, такую эмоциональную! И остальных за компанию туда же! Дальнейший полет проходил под бодрое рычание ревнивого волка. Краб вел себя тише, но я чувствовала, что и эта громадина ко мне присматривалась. Мы намотали кругов десять под куполом полигона. Крылатка поравнялась со мной, и теперь мы летели крыло в крыло. Появление Арагула. Я ощутила два круга назад, но не подала виду. Если руководителю темного сектора нечего делать, кроме как наблюдать за полетами, пусть. Меня больше интересовало местонахождение Далиана. Если Сирине пришлось принять участие в тренировке, значит, парня до сих пор держали под замком. И к чему я гадаю? Я спустилась вниз и зависла в воздухе перед Арагулом. Крылатка приземлилась рядом, обдав некроманта жарким дыханием. Мне понравилось. «При случае повторим», — заверил я бабочку. Та что-то довольно пискнула и полетела к Эрху. «Мне тоже понравилось», — насмешливо бросила рагу. Я на подначку не повелась и перешла к делу. «Что решили насчет Далиана?» серина просила узнать. «Самое интересно», — практически не слукавила я. «Не здесь», — предупредил некромант и зашагал к порталу. Обернувшись, заметила напряженные взгляды Эрха и Морога. «Спасибо за разминку», — поблагодарила я. «Леди Рейнер!» серина умоляюще посмотрела на меня. У меня были планы на сегодня. Посидеть в тишине, почитать теорию магии. Нимфея в них определенно не вписывалась. Слишком эмоциональная и непредсказуемая. «Заходи вечером», — буркнула я и поспешила за Арагулом. Я полагала, что некромант перенесет нас к кабинету. И очень удивилась, очутившись рядом со столовой. «Не хочу есть. Перекушу у себя». А я намерен поужинать, так что придется подождать. Мы миновали зал, куда подтягивались адепты и оказались в преподавательском. За столом уже присутствовали Дракос и Грисвальд, имена остальных я не знала. При нашем появлении все отложили приборы и принялись осматриваться, видимо, прикидывали, куда меня усадить. Еще бы подобные бытовые мелочи меня волновали. В походах я отвыкла от чинных трапез и приспособилась перекусывать там, где застал привал. и Пищу часто приходилось принимать на бегу или на лету, и уж тем более у меня никогда не возникало проблемы с выбором посадочного места. Ситуацию разрешил Арагул. Просто пожелал всем приятного аппетита и выдвинул для меня один из стульев. Устроиться удалось без особых проблем, хотя пришлось пролевитировать не только собственное тело, но и стул. Со стороны могло показаться, что я просто села. Но все прекрасно знали о моей проблеме. Что ж, уж лучше любопытство, чем жалость. Воспитание не позволяло преподавателям меня рассматривать. Кто-то усиленно пытался продолжить прервавшийся разговор. Но большинство уткнулось в тарелки. Зря Арагу меня сюда притащил. Думаю, лорд Рейгард простит, если я сам сделаю официальное заявление. Если прежде меня рассматривали украдкой, то теперь я оказалась в центре внимания. По распоряжению наместника леди Рейнер задержится у нас. Мы воспользовались этим и привлекли ее к учебному процессу нашей хранительницы. От концентрации сочувственных взглядов у меня волосы на затылке зашевелились. Первым в себя пришел Грисвальд. «И чему же вы станете обучать нимфею?» «Географии», — мрачно буркнула я. «Сирине предстоит научиться отличать территорию Альянса от свободных земель». «Вы нас здорово выручите», — улыбнулась Дракас. «Мы бы не хотели, чтобы однажды серина по незнанию попала в неприятности». «Постараюсь не подвести», — чинно пообещала я, игнорируя улыбки окружающих. Удивительно, но их нельзя было назвать злорадными. Кажется, серину в цитадели по-своему любили. Размышление прервало громкое причитание. Опять в меню жареное, вот как чувствовал, что никто не прислушается к моим советам. Вновь прибывшего я видела лишь однажды. Это и был небезызвестный наставник Немфеи Рейтар. Поворчав и повозмущавшись на тему здоровой пищи, друид придвинул свою порцию и, как ни в чем не бывало, принялся за жареный картофель. Судя по тому, что остальные никак не отреагировали на выступление друида, к его поведению уже привыкли. Мне же в очередной раз стало жалко брата. Мало ему Сирины было. Еще и этого терпи под боком. Слышал, нас обоих можно поздравить? Внезапно выдал Друид. Я слегка растерялась, не понимая, кому предназначалось поздравление. Друид охотно внес ясность. «Леди Рейнер, мне так повезло, что вас оставили в цитадели. Надеюсь, что оправдаю доверие» тёпорно ответила, я жалею что отказалась от ужина. Тогда бы у меня хотя бы имелся под рукой стакан чаю, и можно было бы промочить пересохшее горло. Рейтер мне не понравился. С виду безобидный, круглолицый, с золотистыми волосами и васильковыми глазами, он казался самой простотой и наивностью. Но я уже знала одну наивную простушку. И она воспитывалась этим же самым друидом. Давно хотел познакомиться с миром хаоса поближе. Опять же, за трав пополнить». Желание отказать Рейтару было велико, но я не могла противиться прямому приказу наместника. «Приходите завтра утром на полигон, расположенный на первом этаже огненного сектора. Проверю уровень вашей подготовки». «Вы меня берете!» — просиял друид. «Я этого не говорила. Пусть лорд Шелгар и навязал мне Рейтар. Я хотела, чтобы он заслужил право отправиться со мной за пределы цитадели». Когда он высунет из нее свой нетронутый загаром носик, то должен понимать, что мы отправляемся не на пикник. Я сделаю все, чтобы до друида дошло, что хаос имеет мало общего с его родным Берилом. После ужина Арагул предложил мне самой выбрать место для беседы, и я открыла портал на крышу. «Неожиданно», — пробормотал некромант, как только разобрался, куда я его перенесла. мне нравится Ощущается простор. Конечно, это не открытое небо. Чувствуешь защитный купол? Не то, чтобы он мне мешал. Скорее, не дает насладиться открытым пространством. Я опустилась на крышу и прислонился спиной к Гаргулии. закрывая глаза и все равно не могу избавиться от ощущения, что нахожусь в клетке. Пусть и комфортный, безопасный. А Рагул присел возле соседней статуи и заметил. Думаю, лорд Шелгар это понимает. Знаю. Никогда не устану им восхищаться. Первые годы на границе были непростыми. Меня считали выскочкой за место в элитном отряде благодаря родственным связям. «Разве?» — Мак нахмурился. «Рейкард говорил, что тебя чуть ли не с первых дней приставили как Адам?» «Нет, что ты. Пришлось три года провести на побегушках у ведущих. Мало иметь дарт кача Надо доказать, что ты сумеешь им правильно распорядиться. Не то чтобы меня целенаправленно обижали, просто...» В армии свои порядки, сам знаешь. Не особо. Я был одиночкой. Не тоскуешь по разведке. Некромант помолчал немного, а потом покачал головой. Поначалу хотелось вернуться, а потом как-то незаметно втянулся. С моими шалопаями не соскучишься. Приходится всегда быть на шаг впереди. Знать, какой сюрприз могут выдать до того, как они сами о нем догадаются. Серийный знаменитый чутье разведчика не сработало. А Рагул снова помедлил с ответом. На губах некроманта появилась печальная улыбка. Словно он о чем-то сожалел. Вероятно, о том, что нимфея досталась не ему, а чего-то мне сделалось горько. Глупости. Да какая мне, собственно, разница? Я ошибся в отношении серины но она сумела меня убедить, что не стоит жить прошлым. С легкой ностальгией поведал он. Я не поняла, что имелся в виду, но расспрашивать не стала. Отчего-то казалось, что откровение на тему серины меня не обрадуют. И это, несмотря на то, что я начала испытывать к ней симпатию. Временами кажется, что эта нимфея — самое счастливое создание, с которым мне доводилось сталкиваться. Рождаются же такие чистые и светлые. Рождаются, — подтвердила Рагул. Но не у нас. Я пожала плечами. Другие миры меня мало интересовали. Моя жизнь принадлежала хаосу. И пусть он не был идеален, это мой дом, и за него я стану биться до конца точно так же, как и хранительница. Где бы она ни жила раньше, свой выбор она сделала, и он ее полностью устраивал. серину не терзают муки выбора. Она четко знает, как должна поступить. Словно прочел мои мысли о Рагу. Главное, не просить ее хоть как-то обосновать выбор, хмыкнул я, вспомнив про траву, которая помнит и знает. — Рад, что вы нашли общий язык, громко сказано. Но теперь... При её появлении у меня не возникает желания сбежать через портал. Так что уже прогресс. «Даже в том случае, когда она заявляется, чтобы заняться твоей спиной?» — поддразнил меня Арагул. Я улыбнулась в ответ. Она старается. Не хочет признавать, что ситуация безнадёжна. Я смирилась. Но она... Нет. Арагул опустился рядом на колени и порывисто взял меня за руки. «Не говори так. Твоё тело живое. Скорее, ты...» «Не чувствуешь обратного», — мягко возразил я, не делая попыток освободиться. Рейнер, чш я приложила палец к его губам. «Не нужно давать обещания, выполнение которых от тебя не зависит. Твое перерождение как раз находится в сфере моих полномочий. Я не отдам тебя, Ангорд». Всего одной фразой Арагул развеял один из моих главных страхов. Сама того не осознавая до конца, я действительно опасалась, что ритуал перерождения для меня проведет местресса. Я не желала становиться рабыней темной жрицы. Считая это женской причудой, я постаралась усмехнуться как можно беззаботнее. Не желаю, чтобы она ко мне прикасалась. И все же мне и твоя помощь потребуется не скоро Перерождение неизбежно для каждого из нас, но, пожалуй, я не буду торопиться». «Незавершенные дела?» — насмешливо бросил Арагул. «Обучение серины станет серьезным испытанием, но сейчас я имею в виду не его. Переродившись, я никогда уже не смогу проверить, так ли хорошо ты целуешься, как мне показалось в прошлый раз». Я дразнила Арагула и сознательно провоцировала. Реакция некроманта не заставила себя ждать. Он рывком притянул меня к себе и заключил в объятия. Сразу стало так тепло и уютно, словно мы тысячу раз проделывали подобное. Неожиданно промелькнула мысль, что останься я в цитадели, тайные свидания на крыше могли бы стать регулярными. Этот поцелуй отличался от предыдущего. Мягкий, бережный. Он манил, соблазнял, предлагая больше. Я наслаждалась каждым прикосновением, каждым мгновением. Планы, инструкции остались позади. Мне хотелось быть просто женщиной, которой дарили ласку и нежность. Я знала, что Арагул никогда не станет моим, как и то, что я сама не смогу остаться в огненной цитадели. Но это не имело значения. Когда поцелуй завершился, мне с трудом удалось взять себя в руки и улыбнуться. «Спасибо. Приятно». Чувствовать себя живой. Рагул чего то помрачнел. Не надоело втравливать других в свои эксперименты? Мне показалось, ты был рад помочь. Мак разомкнул объятия и отрешенно уставился вдаль. Ты права. Я с удовольствием тебе помог. Но было бы лучше, если бы ты в следующий раз нашла другого подопытного. Хотелось съязвить в ответ, но горло перехватило от сдерживаемых эмоций. Поднявшись в воздух, я не удержалась и посмотрела вниз. Арагул все так же сидел на крыше. Вероятно, не мог дождаться, когда же я уберусь во освояси. Нимфея подкараулила меня в комнате. Вот тьма! Я же совершенно забыла разузнать о Далиане. Я и рта не раскрыла, а Сирина уже понуро опустила голову. Не вышло. Прости. Я сейчас. Уже хотела вылететь в окно, как Сирина ухватила меня за руку. Нет, Далиана я и сама нашла. Он в подгороде. Поздравляю. Растерянно пробормотала я. Вид у нимфей по-прежнему был расстроенный. Еще бы знать, что же вызвало подобную реакцию. Когда имеешь дело с элементарией, ни в чем нельзя быть уверенной. Так сложно? Внезапно пылко воскликнула она. Да чего же трудно чувствовать чужие сердца и... молчать. Вот хоть плачь, а подсказать двум любящим нельзя. Должны сами понять. Хочешь поплакать? Тогда будем хандрить вместе. Подлетев к полке, я взяла чистый свиток и письменные принадлежности. Элементаль с интересом следила за мной. Вы будете писать стихи? Робко поинтересовалась она. От подобного вопроса я едва не выронила чернильницу из рук. С чего это ты взяла? Когда Рейтар грустит... Он всегда садится сочинять балладу. Хорошо, что хандра проходит раньше, чем он успевает кому-то ее прочесть. С лукавой улыбкой добавила серина Никаких баллад. Будем составлять учебный план. Прояснила ситуацию я. Вот скажи, где бы ты хотела побывать сначала? В поселении хитров. Последовал незамедлительный ответ. Мне очень нужно увидеть место, где хитры жили до нападения выпивающих. Зачем это? серина прижала руку к груди. просто «Чувствую сердцем. Ой, а пойдемте к хитрым чай пить? Нас приглашали». Я представила, сколько времени займет спуск в подземное поселение и сомнительное удовольствие от чаепития под дверью. Внутрь домика хитро нам не протиснуться, при всем желании. И все-таки у серины была веская причина рваться в подгород. «Хочешь увидеть Далиана?» «Хочу», — радостно подтвердила она. И не стала интересоваться, зачем в этом случае Нимфеи понадобилась компания. Судя по всему, Далиана уже навещали и не раз. Спать не хотелось. Работа над учебным планом не клеилась. Я слишком плохо знала серину и Рейтара, чтобы разобраться, что же им будет интересно. Если бы мне поручили местного адепта, я бы сводила его в столицу, показала казармы стражей границы, потом бы мы посетили самые значимые места в обороне Альянса. Да уж, вряд ли форты и заставы придутся по вкусу изнеженному друиду. Но на столичные магазины и салоны пусть губунь раскатывает. Я могла открыть портал в подгород прямо из комнаты. Но Серина мне запретила. Защита хитров чувствует чужеродную магию. Не стоит лишний раз их пугать. Пожав плечами, перенесла нас в мастерские, откуда вела лестница в подземное поселение. Спускаться по воздуху Нимфея отказалась категорически. Здесь акустика хорошая, а я кричать буду громко. Смущенно призналась она. «Хорошо. Тогда пешком». Нехотя согласилась я. серина топала по ступеням, и я летела рядом, готовая в случае чего подхватить элементаль магии. Все-таки зря Рейгард пошел на поводу у хитров и позволил им построить лестницу вместо портала. Спускаться долго, опасно. Вдобавок к мишеню становишься приотличный Я физически ощущала десятки настороженных глаз, следящих за нами. Хитрые перебрались под защиту огненной цитадели, однако подземные жители побаивались демонов. Я и представить не могла, чтобы кого-то из наших позвали в гости. Не бывало и такого, чтобы демоны искали в подгороде убежище. Но именно тут Рейгард и разместил Делиана. А вот то, что к хитрым заглянул и Арагул, стало огромным сюрпризом. Некромант выступил из сумрака и окинул нас тяжелым взглядом. Мы заявились не вовремя, и маг не думал этого скрывать. — Тоже получил приглашение на чай? — хмуро спросила я. Конец растерявшейся нимфея нервно кусала губы и старательно изучала стену ближайшего домика. Я к Далиану заходил, но с удовольствием выпью чая, — осмешливо бросил он. Нимфея мигом встрепенулась. — Надо найти кита, я сейчас! — после чего исчезла. Возникло стойкое ощущение, что меня бросили. Сириня «Разрешили навещать Делиана?» — прервала неловкую паузу я. «Разве ей возможно что-либо запретить?» — угрюмо проворчал Арагул. «И сколько продлится его заточение?» «Пока мной не будет улажен вопрос компенсации. Положение Делиана, учитывая его прошлое, весьма шаткое. Тобой? Не Рейгардом?» «Делиан мой племянник», — прозвучал тихий ответ. «Вот как!» — только и смогла выдохнуть я. никто кроме Рейгарда, Не знает. Ты тоже теперь в курсе, как и Серина попыталась скрыть за улыбкой смущения. Сложно скрыть родственные связи от элементали стихии земли. Она неболтлива. Попыталась успокоить его я. Конечно, поговорить Серина любила, но я заметила, что она ни разу не использовала свои способности в корыстных целях. Серина не расскажет Делиану. Знаю. Ей можно доверять. Теплота с которой некромант отозвался от цветочки, не вызвало раздражения. Вместо того, чтобы разозлиться, я почувствовала, что улыбаюсь в ответ. Возможно, виной всему было разбушевавшееся воображение. Но доверенный секрет, полумрак пещеры и близость Арагула пробудили ощущение единения. «Я нашла кита!» Возникшая рядом нимфея замерла с открытым ртом и смущенно добавила Но пока не разобралась с чаем. Надо проверить. — Стоять! — ряфкнул я. — Показывай, где живет твой хитр. Домики хитров походили друг на друга, как отлитые в одной форме наконечники для стрел и располагались по кругу. Чем ближе к центру, тем уважаемее считался хитр. Искомое жилище ютилось у стены пещеры. Рядом с входной дверью обнаружился Делиан, безуспешно пытающийся пристроить на полу большую глиняную амфору. Та стоять не желала и так и наробила завалиться на бок. Наконец-то! И кто тут Чаева желал? Обернувшись, Делиан увидел, кто пожаловал. И слегка смутился. Еще не готова. А чего не хватает? вежливо поинтересовался я. Костра, мрачно обронил Арагул. Серина хлопнула себя по лбу и исчезла. Зря вы это. Тяжело вздохнул парень. Думаешь, да будет? Хмыкнул некромант. Воду же откуда-то притащила. Перенести костер немфеи, разумеется, было не под силу. Зато она раздобыла где-то четыре огня камня. И огонь, и подпорка радостно объявила она, подсовывая камни под амфору Даже не буду спрашивать, где ты их взяла? — проворчал Арагул. — Ничего, там их много! — отмахнулась серина и снова пропала. — Ставлю на чашки, — предположила я. — А я на печенье, — включился в игру Далиан. — Чай бы не забыла, — проворчал Арагул. Никто из нас не угадал. серина вышла спустя пару минут из-за ближайшего домика, ведя за руку упирающегося хитро. Кита не любит чай. Кита лучше подождет, пока гости уйдут. Понятно. А вот и владелец жилища, вроде как пригласивший нас всех в гости. серина попыталась усадить Кита на камень рядом с Далианом. Но хитр, мертвый, хваткой вцепился в ее руку и с тоской посматривал на дверь. Кита не хочет мешать. «Кита лучше дома посидит!» серина вздохнула и кивнула. хитер с неожиданным проворством скрылся в домике, еще и дверь на засов закрыл. «Он правда в гости приглашал!» Печально обронила Нимфея. «Меня и моих друзей!» «Вероятно, он имел в виду Акад Дэм», заметила Арагул. серина подошла к открытому окошку и бесцеремонно заглянула внутрь. «Лорд Арагул и леди Рейнер очень хорошие! Кита не спорит!» Последовал дрожащий ответ. Вода в амфоре закипела. Я погасила огни камни и поинтересовалась. А кружки и чай будут? В домике хитро послышалась возня, и на подоконнике появились четыре крошечные кружки, пакет с заваркой и почему-то одна ложечка. Сирина смущенно улыбнулась и развела руками, дескать, «Знаю, что маленький, но не стоит обижать хозяина отказом. Чай, который надо жевать...» Мне пробовать еще не доводилось. Серина перестаралась с и в результате той оказалось намного больше воды. Делиан тут же принялся многозначительно посматривать, намекая, что кулинарные способности нимфеи не обсуждаются. Не успели мы расправиться с чаем, как Серина объявила, что нужна лесу, и исчезла. — Кому кипяточку? — невозмутимо спросил Делиан. Арагул протянул свою кружку и указал взглядом на окно. Кита явно прислушивался к нашему разговору. Сирина сказала, вы ее станете обучать географии. Делиан вопросительно посмотрел на меня. В синих глазах промелькнула тень беспокойства. Основная задача — знакомство хранительницы леса с землями Альянса. Сомневаюсь, что она поймет, где проходит граница. Я уже ей и карту показывал, и ориентиры перечислял. без толку парень печально развел руками. Она умеет перемещаться исключительно в энергетических потоках родной стихии, а тем плевать на территориальное разделение. Зато она сможет увидеть новые места, — заметила я. серина хочет побывать в древнем городе. В домике что-то упало на пол и разбилось. Город опечатан, — напомнил Арагул. Тем лучше. Никто, кроме нас, в него не сунется. Я полагал, вы не станете отдаляться от стационарных порталов. Недовольство Арагула меня задело. Я, пока не разобралась с планом занятий, а его уже начали критиковать, предлагаешь провести хранительницу леса по военным гарнизонам исследуйте местность рядом с ними. Упрямо гнул свой некромант. Не забывай, что для меня не составит труда открыть портал в любую знакомую точку хаоса. Для тебя не составит. Обмовка Арагула понравилась еще меньше, чем замечание. Договаривай, потребовала я. «Вы полагаете, что на Серину снова нападут?» Некромант недовольно поджал губы и красноречиво покосился на Далиана. «Спровадить не выйдет», — упрямо вскинул подбородок он. «Хватит и того, что я прячусь в подземелье, как крыса». Лорд Шелгар считает, что стоящий за событиями минувших дней попытается снова добраться до Серины. «И поэтому вы хотите, чтобы она помоталась по миру? Снова делаете из нее приманку?» — процедил сквозь зубы Далиан. Лицо Арагула посуровило. Он поджал губы. В этот момент фамильное сходство стало весьма заметным. Некромант догадался, что я их сравниваю, потому что с громким стуком вернул кружечку на подоконник и объявил, что чаепитие завершено. А я, пожалуй, от добавки не откажусь. Ты, Далиан, я так понимаю, тоже никуда не торопишься? Парень хмыкнул и покачал головой. Если я не ошибаюсь, мы заключили соглашение с плохо сдерживаемой яростью отчеканил орагул что-то такое припоминаю небрежно обронила я изо всех сил скрывая разочарование на какое-то время я почувствовала что мы с орагулом сможем стать если не близкими друзьями то хотя бы партнерами и вот некромант мастерски напомнил что я обязана ему подчиняться если хочу чтобы в будущем он провел для меня ритуал и пусть я пока Не торопилась перерождаться. Заключенную сделку никто не отменял. Да и я сама не хотела бы, чтобы она оказалась расторгнута. Уж лучше орагул чем Ангорд. Подлетев к окну домика, запустила кружку внутрь по воздуху. Выснувшийся из-за стены лапка Хитро схватила ее в полете. — Кита, ты слышал о древнем городе? — Кита жил в нем, — пролепетал хитер Поможешь мне и Сирине подготовиться к путешествию? «Кита согласен. Только не в гостях. Мы можем попить чай наверху». Я рассмеялась, выражая полное согласие с маленьким хитрым. Вернувшись к себе в комнату, я засела за учебники. Читала допоздна, непрерывно сканируя энергетический фон комнаты. Баночка с кремом стояла рядом на столе. Рагул грозился, что массаж ног станет нашим ежедневным ритуалом. Я прождала некроманта до глубокой ночи, однако он так и не пришел.